Последний лошак скрылся за поворотом тропы. — Черт побери! Да она просто с ума сошла! Крис растерянно оглянулся на греба и Мириам. — Она... Я... Я ее силой заберу. Она не в себе, не понимает, что делает. Крис бросился задорой, но Мириам в два прыжка догнала его. Сбила с ног, опрокинула грудью в дорожную грязь прижала к земле. Левую руку просунула под левый локоть. Мертвой хваткой вцепилась в правое запястье. Правой зажала рот. — Крис, пожалуйста, не шевелись. Ты же знаешь, я сильнее. Выслушай меня. Дора должна остаться. Она часть здешней истории. Я раскопала обрывки летописи, в которых говорится о ней. Понимаешь? Мы улетели, а она осталась. Это исторический факт. — Пусти меня, сволочь! — Я сволочь, я знаю и не прошу прощения. За это невозможно простить. Когда вернемся, делай со мной все, что хочешь. Сорви с меня плоть, разбери на запчасти. Но Дора должна остаться здесь. Если ты заберешь ее, порвется кольцо причинности, а за нее не беспокойся. Она не погибнет. У нее сын родится. «Ты! Куча железного дерьма! Драконей выкормишь! Почему ты мне раньше не сказала?» Мириам неожиданно отпустила его и села рядом. «Ты прав, Крис. Я куча железного дерьма. Почему у кучи железного дерьма должна болеть душа за судьбу мира? Беги, догоняй свою дору. Кто такая Мириам, чтобы удерживать человека?» Железка, кибер, даже не раб